Идея предлагаемого романа давно уже сделалась самой любимой, самой задушевной моей идеей. Первая мысль её явилась у меня в 1858 году. Натолкнул меня на неё случай. Часов в 12:00 вечера я вышел от одного знакомого, обитавшего около Сенной. Путь лежал мимо Таировского переулка. Можно бы было без всякого ущерба и обойти его, но мне захотелось поглядеть, что это за переулочек, о котором я иногда слышал, но сам никогда не бывал и не видал, ибо ни проходить, ни проезжать по нём не случалось. Первое, что поразило меня, это кучка народа из середины, которые слышались крики женщины. Рыжий мужчина, повидимо, основной солдат, бил полупьяную женщину. Зрители поощряли его хохотом. Полицейский на углу пребывал в олимпийском спокойствии. Подирутся и перестанут, не в первой, отвечал он мне, когда я обратил его внимание на безобразно возмутительную сцену. Господи! Нашу девушку бьют, прокричала, шмыгнувшая мимо оборванная женщина и юркнула в одну из зверок подвального этажа. Через минуту выбежали оттуда 6 или 7 таких же женщин и общим своим криком, общими усилиями оторвали товарку. Всё это показалось мне дико и ново. Что это за жизнь, что за нравы, какие это женщины, какие это люди? Я решился переступить порог того гнилого безобразного приюта, где прозибали в чисто животном состоянии эти жалкие, всеми обиженные, всеми отверженные создания. Там шла отвратительная оргия, Вырученная своими товарками, окровавленная женщина своим металась по низенькой тесной комнате, наполненной людьми, плакала и произносила самые циничные ругательства, мешая их порой с французскими словами и фразами. Это обстоятельство меня заинтересовало. Она русская? спросил я одну женщину. А чёрт тебя знает, надо быть русская. Как попала сюда? Как дошла до такого состояния эта женщина? Очевидно, у неё было своё лучшее прошлое, иная сфера, иная жизнь. Что за причина, которая наконец довела её до этого последнего из последних приютов? Как хотите, но ведь ни с того, ни с сего человек не доходит до такого морального падения. Мне стало жутко, больно и гадко. до болезненности гадка от всего, что я видел и слышал в эти 5-10 минут. Я думал, что это уже последняя грань петербургской мерзости и разврата, и я ошибся. Это был один только лёгонький мотивец, один только уголок То и громадные картины, о которые я тогда не имел ещё ни малейшего понятия, с которой познакомился поближе и покороче только впоследствии, ибо картина эта прячется от официальной показной жизни нашего города, и вообразить её трудно, почти невозможно без наглядного непосредственного знакомства с нею лицом к лицу. Оставаться долей в этом приюте у меня не хватало силы. Кроме нравственного гнетущего чувства, начинало мучить физическим. Я уже направился к двери, как вдруг две кутившие личности мужского пола и весьма подозрительной наружности заметили синий околыш моей фуражки и моё студенческое пальто. Один из них без всякой церемонии подошёл ко мне: "Слышьте, студент, есть у вас деньги? Есть о что? Дайте мне взаймы, сколько есть?" У нас не хватило, а выпить хочется. Я понял, что тут ничего не поделаешь, вынул бумажник, в котором на тот раз находилось только 2 рубля серебром, отдал их подозрительному господину. Подозрительный господин поблагодарил и предложил выпить с ними вместе. Я попытался был отказаться. Что же вы брезгуете, что ли? обиделся он. После этого, конечно, надо было остаться. И вот за стаканом скверной водки я узнал мимоходом урывками кое-что из жизни побитой женщины и её товарок, но через эти урывки для меня скользила целая драма. Такая драма, в которой за человека страшно становится. Да, милостивые государи, живём мы с вами в Петербурге долго, коренными петербуржцами считаемся. И часто случалось нам проезжать по Сенной площади и её окрестностям, мимо тех самых трущоб и вертепов, где гниёт почти люд. А и в голову ведь, пожалуй, ни разу не пришёл вам вопрос: что творится и делается за этими огромными каменными стенами? Какая жизнь коловращается в этих грязных чердаках и подвалах? От чего эти голоды, холод? Это нищета разъедающая в самом центре промышленного, богатого и элегантного города, рядом с палатами и само довольно сытыми физиономиями. Как доходят люди до этого позора, порока, разврата и преступления? Как они не сходят на степень животного скота? до притупления всего человеческого, всех не только нравственных чувств, но даже иногда физических ощущений, страданий и боли. От чего всё это так совершается? Какие причины приводят человека к такой жизни? Сам ли он или другое что виной всего этого? Обвинить легко, очень легко, гораздо легче, чем вдуматься и вникнуть в причину вины. разыскать предшествовавшие подготовительные и предрасполагающие обстоятельства. Но вот в том-то и вопрос: как взглянуть на падшего человека? Один ли он сам по себе виноват и причинен в своём безобразии, счастье, а если не один, то виноват ли ещё наконец при его невежественности относительно самых первичных нравственных оснований, при его грубой неразвитости, при той ужасающей нас обстановке, в которой он окружён безысходно часто с первой минуты своего рождения на свет, если же всё это так, то не тяготеет ли часть этой вины на каждом из нас? на всём обществе нашем столь щедром на филантропические возгласы, обеты и теории. Es ist eine alte Geschichte. Это старая история. Все эти вопросы, которые я предложил, не я их выдумал и не я первый повторяю их. Да. Es ist eine alte Geschichte. дер bleibt sehr immer neu эта старая история, однако она всегда повторяется. Немецкие стихотворения Генриха Гейне. Быть может, для иного читателя, которому и в голову они не приходили, а у нас таковых надо сознаться, не занимать стать пока. В тот достопамятный лично для меня вечер, когда я впервые случайно попал в одну из стручков, вопросы эти и мне пришли в голову. Та невидимая драма, которая осветилась для меня частью по услышанным и подхваченным на лету урывками, частью же по собственной догадке и соображениям, невольно как-то сама собой натолкнула меня вместе с выше изложенными вопросами на мысль романа. Я тогда же принялся за писание и окрестил свое произведение содержанкой. Принялся за работу с жаром и списал целую толстую тетрадь, но ничего из этого путного не вышло. Задача оказалась слишком велика и широка для той рамки, которая была первоначально избрана мною. При том я спасал перед действительностью. Я не знал, не имел ни малейшего понятия о той жизни. За изображение, которое так опрометчиво взялся, подготовки у меня не было никакой, отношение слишком дилетантическое, и я бросил свою работу, не покидая однако мысли об этом романе. Мне эта мысль уже представлялась в виде общего физиологического очерка, не одних только Трущёб и Вертепов, но петербургской жизни вообще. Я принялся за изучение этой жизни и её типов с тех сторон, которые оказывались пригодными, подходящими для моей цели. Через несколько лет наблюдений и изподвал я увидел ясно, что трущобы кроются не исключительно около Сенной, что они весьма многоразличны, и поэтому дал своему роману его настоящее название. Многим из читателей Многое быть может покажется в нём странным, преувеличенным и даже невероятным, но это от того, что мы не привыкли ещё к гласному публичному обсуждению такого рода фактов и обстоятельств. Открытые судебные камеры не замедлят познакомить нас с множеством неизвестных ещё большинству явлений. Открытые судебные камеры Крестовский имеет в виду судебную реформу 1864 года. По этой реформе учреждался гласный суд, формально независимый от Министерства юстиции. Изменение системы тюремного заключения также принесёт громадную нравственную пользу тем несчастным, которые теперь неизбежно являются самыми закоренелыми орудиями и двигателями порока и преступления. люди компетентные, приходящие по роду своих обязанностей в ближайшее соприкосновение с этим миром, очень хорошо понимают истину моих слов, ибо знают, что достаточно просидеть в тюрьме за проступок какой-нибудь один месяц, чтобы человек, хотя и честный, но не имеющий твёрдых нравственных основ, вышел бы оттуда полным и формально готовым негодяем, который при первом удобном случае сделается уже преступником. Наконец, справедливость требует сказать, что в последнее время многое уже сделано относительно мира трущоб. Старые язвы мало по мало уничтожаются. В центральной нашей трущобе, доме князя Звяземского, есть уже кое-какая возможность для нищего человека жить, хотя немножко человеческим образом. Я считаю при этом первой и приятной обязанностью принести мою благодарность лицам которые своим содействием помогли мне ознакомиться с теми многоразличными отраслями нашей жизни, что вошли в программу предлагаемого романа, лицам в следственной камере, которых я ознакомился с характером и личностями преступников, с фактами преступлений, подлежавших юридическому разрешению, и которые дали мне возможность спуститься в тёмный мир трущоб, чтобы самому лицом к лицу узнавать эту жизнь и нравы. К глубокому своему сожалению, роман не выходит в свет в том виде, в каком написан и в каком бы мне, как автору, всегда хотелось печатать. Текст настоящего издания печатается по работе Крестовский Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных в 3 томах. 1935 год. От этого некоторые эпизоды являются перед читателем в крайне неполном и неряшливом виде, так что отсутствие эстетического, а во многих местах и просто логического смысла ни для кого не может остаться незамеченным. Я надеялся избежать всех этих погрешностей в отдельном издании моей книги, но надежды мои не оправдались.